Глава 6 Доктор Пенгели приехал на поле и поставил диагноз: Перелом берцовой кости. Но он не нашел еще каких-либо серьезных повреждений. Он наложил шины и повез Лвину домой в своем экипаже, а тем временем мы с Кононом молча ехали верхом за ним следом. Элвину отнесли в ее комнату, и доктор дал ей успокоительное. Теперь, сказал он, Нам ничего не остается, как ждать. Я приеду снова через некоторое время. Возможно, ребенок перенес острое потрясение. Ей надо поспать несколько часов, и только потом мы узнаем, насколько сильным было это потрясение. Когда доктор уехал, Конан обратился ко мне. Мисс Лей, мне бы хотелось с вами поговорить. Пойдемте в красную гостиную сейчас, пожалуйста. Я последовала за ним туда, а он продолжал. «Нам не остается ничего, кроме как ждать. Нам придется постараться сохранить спокойствие». Я поняла, что он никогда не видел меня такой взволнованной, как сейчас, и, наверное, раньше он считал, что я не способна на столь глубокие чувства. Неожиданно для себя я сказала, «Я думаю, что мне трудно относиться к моей воспитаннице так спокойно, как вы относитесь к вашей дочери, мистер Тремеллин». Я была так испугана и взволнована, что мне захотелось обвинить кого-нибудь в случившемся, поэтому я обвинила его. Что заставило ребенка сделать это? Требовательным тоном спросил он. Вы заставили ее, ответила я. Вы? Я? Я понятия не имел, что она так хорошо ездит верхом. Позже я поняла, что находилась на грани истерики. Я очень боялась, что Элвина может навсегда остаться калекой. И еще я чувствовала, что даже если этого не произойдет, ребенок с ее характером никогда больше не захочет снова сесть на лошадь. Мне не надо было заставлять ее бороть свой страх перед лошадьми. Я просто хотела наверняка завоевать ее расположение, показав, как добиться любви отца. Я очень старалась, но никак не могла избавиться от чувства вины и была в полном отчаянии. «В этом доме произошла трагедия», — говорила я себе. Кто ты такая, чтобы вмешиваться в жизнь этих людей? Что ты пытаешься доказать? Изменить Элвину, ее отца? Узнать, что на самом деле произошло с Элис? Что ты о себе возомнила? Или ты думаешь, что ты бог? Но брать всю ответственность и вину на себя я не желала. Виноват Конан Тремелин. Будь он иным, этого бы не случилось, уверена в этом. Я потеряла голову и, дав волю чувствам, уже не могла остановиться. «Естественно, вы понятия не имели о том, что она уже умеет ездить верхом», — почти кричала я. «Ведь вы совсем не интересуетесь своим ребенком. Вы ее не замечаете, и девочка страдает, поэтому она пыталась сделать то, чего еще не умеет, чтобы завоевать вашу любовь». «Моя дорогая мисс Лей. он растерянно смотрел на меня, — «моя дорогая мисс Лей. я думала. Мне теперь все равно. Меня обязательно уволят, но все равно я потерпела полную неудачу. Надеялась добиться невозможного, чтобы этот человек перестал быть эгоистом и полюбил свою заброшенную дочь. А что получилось? Ребенок, возможно, навсегда останется калекой, и еще поучаю других, как им надо себя вести. Мне уже было совершенно безразлично, что я говорю, и я продолжала обвинять его». Когда я приехала сюда, мне не потребовалось много времени, чтобы понять, как обстоят дела в этом доме. Бедная девочка, лишенная материнской заботы, была голодна. Конечно, ее не держали впроголодь. Бульон и хлеб с маслом она получала регулярно. Она изголодалась по родительской любви, на которую она рассчитывала и, как видите, ради которой была готова рисковать собственной жизнью. Мисс Лей. — Пожалуйста, успокойтесь, умоляю вас. Возьмите себя в руки. Вы хотите сказать, что Элвина? Я не дала ему договорить. Она сделала это ради вас. Она хотела, чтобы вам было приятно. Несколько недель она специально тренировалась. — Я вижу, — сказал он. Затем вынул из кармана носовой платок и протянул мне. — Вы плачете, мисс Лей? произнес он почти с нежностью. Я взяла носовой платок у него из рук и сердито вытерла слезы. «Это потому, что я очень рассердилась», — всхлипнула я. «Это слезы сострадания. Дорогая мисс Лей. мне кажется, вы очень привязались к Элвине. Она еще ребенок», — сказала я. «Кроме того, забота о ней входит в мои обязанности. Видит Бог, здесь больше некому о ней позаботиться. Теперь я вижу, что мое поведение недостойно», — признал он. «Как вы могли». Какой вы бессердечный! Ваша собственная дочь, она потеряла мать. Разве вы не понимаете, что именно сейчас она нуждается в особой заботе? Он вдруг сказал нечто удивительное. Мисс Лей, вы приехали сюда, чтобы учить Элвину, но мне кажется, вы и меня многому научили. Я замерла, потрясенная, и молча стояла, сжимая в руке его носовой платок. Дверь открылась и вошла Селестина Нэнсилок. Она удивленно взглянула на меня, но перевела взгляд на Конана. «Я слышала. Произошло что-то ужасное», — взволнованно сказала она. «Несчастный случай, Селестина», — ответил Конан. Элвину сбросила лошадь. «О, нет!» — жалобно воскликнула Селестина. «Но как? Где?» «Сейчас она наверху, в своей комнате», — объяснил Конан. «Доктор все уже сделал. Бедная девочка. Она спит. Он дал ей успокоительное. Он снова вернется, чтобы осмотреть ее. Она сильна. Пенгеле еще точно не знает. Но я видел подобные случаи. Думаю, через некоторое время все будет хорошо. Трудно было сказать, правда ли он так считает, или только старается успокоить Селестину, которая сильно расстроилась. Мне казалось, она единственная, кто искренне любит Элвину. Бедная мисс Лей. «Она очень переживает», — сказал Конан Селестине. «Думаю, она считает себя виновной в происшедшем, и я пытаюсь переубедить ее». «Я виновата? В чем? В том, что учила его дочь ездить верхом? Что плохого, если она, научившись, решила участвовать в соревнованиях? Это вы во всем виноваты. Если бы не вы, она никогда не стала бы делать то, что ей не под силу». Мне очень хотелось сказать ему все, что я думала, но вместо этого «правда с вызовом» я произнесла. Элвине очень хотелось, чтобы отец обратил на нее внимание, поэтому она рискнула выступать в старшей группе. Если бы она знала, что его обрадует ее победа в группе для начинающих, она не стала бы делать то, что не умеет». Селестина сидела, закрыв лицо руками и я вдруг вспомнила ее стоящей на коленях у могилы Элис. «Бедная Селестина», — подумала я. «Она любит Элвину как собственную дочь, ведь своих детей у нее нет и, наверное, уже никогда не будет». «Нам остается только надеяться и ждать», — сказал Конан. «Мое присутствие здесь не обязательно. Я поднимусь к себе», — сказала я и встала. «Нет, останьтесь, мислей. Его слова прозвучали почти как приказ. «Останьтесь с нами. Я знаю, вы глубоко переживаете случившееся». Взглянув на свою амазонку, вернее, амазонку Элис, я сказала, «Мне необходимо переодеться». Мне вдруг показалось, он взглянул на меня совсем другими глазами. Возможно, и Селестина тоже. Наверное, если бы не мое лицо, меня можно было бы принять за Элис. Мне хотелось как можно скорее сменить амазонку на серое суконное платье, которое поможет мне взять себя в руки и стать уравновешенной гувернанткой, вернет контроль над чувствами. Конан кивнул. «Как только переоденетесь, немедленно возвращайтесь, мисс Лей. Мы должны поддерживать друг друга, и мне хочется, чтобы вы были здесь, когда вернется доктор». Я поднялась к себе и сменила платье Элис на свое серое, которое действительно помогло мне успокоиться. Застегивая пуговицы, я старалась вспомнить, что наговорила Конану Тремелину в порыве гнева и отчаяния. Из зеркала на меня смотрело лицо, искаженное горем, в глазах негодование, губы дрожат от страха. Я послала за горячей водой. Дейзи хотела было задержаться и поболтать, но, увидев, что я расстроена, быстро ушла. Умыв лицо, я снова спустилась в красную гостиную и вместе с Конаном и Селестиной стала дожидаться возвращения доктора Пенгели. Казалось, прошло очень много времени, прежде чем доктор вернулся. Миссис Полгрей приготовила нам крепкого чая. Тогда я не придала значения обстоятельству, поразившему меня позднее. Сидя втроем за одним столом, мы, Конан, Селестина и я, пили чай. Несчастье, казалось, заставило их забыть, что я всего лишь гувернантка. То есть Конан забыл. Селестина вообще никогда не относилась ко мне пренебрежительно, как другие. Глядя на Конана, можно было подумать, что он забыл о моей выходке. Он понимает, почему, забыв о приличиях, я накинулась на него с такой яростью, подумала я. Он считает, что я виню во всем себя, и поэтому старается меня утешить. Она скоро. Поправиться, сказал он, — и опять захочет ездить верхом. Когда я был немного старше ее, помню, попал в переделку похуже. У меня была сломана ключица, и мне больше месяца запрещали ездить на лошади. Еле дождался, пока мне снова разрешили сесть в седло. Селестина поежилась. Если после всего, что случилось, она снова сядет на лошадь, я окончательно лишусь покоя. Ах, Селеста! ты бы захотела завернуть ее в вату. И что тогда произойдет? Она выйдет на улицу и умрет от простуды. Нельзя так оберегать ребенка. Дети вовсе не такие уж беспомощные. К тому же рано или поздно они вырастают и вступают в жизнь, полную трудностей. К этому нужно быть готовым. А что скажет наш специалист? Конан взглянул на меня с тревогой. Я понимала, что, видя, как близко к сердцу мы приняли несчастье, он старается отвлечь нас от мрачных мыслей. Я ответила, «Мне кажется, чрезмерно оберегать детей не следует. Однако, если они чего-то боятся, не стоит их заставлять силой». Но ее никто и не заставлял силой ездить верхом. Она сама настаивала, согласилась я но я не знаю, хотела ли она просто научиться верховой езде, или же ей безумно хотелось угодить вам. По-моему, это превосходно, когда ребенок старается доставить удовольствие своим родителям. Вы не находите, но не тогда, когда он рискует жизнью ради одной улыбки. Гнев охватил меня снова, и мне пришлось вцепиться в свое серое платье, чтобы напомнить себе о том, что я не Элис, а всего лишь гувернантка, которая не имеет права выражать свое мнение. Мое замечание удивило их обоих, и я поспешно добавила. Если ребенок плохо ездит верхом, это не значит, что у него нет других способностей. Например, у Элвины явный талант к рисованию. Она очень одаренная девочка». Я давно уже хотела поговорить с вами на эту тему, мистер Тремелин. Мне кажется, Элвине нужен хороший учитель рисования. В комнате стало тихо, и я не могла понять, почему они так реагировали на мои слова. Я настойчиво продолжала. Она, несомненно, талантлива, и ее талант, полагаю, нельзя игнорировать. Медленно Конан ответил. «Но, мисс Лей, разве вы не учите мою дочь рисованию?» Зачем нужно нанимать еще одного учителя? Потому что, — ответила я дерзко, — у Элвины талант. Уроки рисования сделают интереснее ее жизнь, и такие уроки должен давать ей специалист, а я не художница, мистер Тремелин. В ответ он сухо произнес, — мы обсудим этот вопрос в другое время. Он сменил тему разговора, а вскоре вернулся врач. Они зашли в комнату Элвины, а я осталась ждать в коридоре. Мое воображение рисовало кошмарные картины. Сначала я представила, что девочка обязательно умрет, а я навсегда оставлю Маунт-Мелин. Если это случится, я никогда не буду счастлива. Моя жизнь пройдет впустую. Потом, что она навсегда останется калекой, отчего ее характер в конец испортится. Несчастный ребенок. Я посвящу себя ей. Мрачная перспектива. Вышла Селестина и подошла ко мне. Это... «Неведенье ужасно», — сказала она. «Я говорю о нашем докторе Пенгеле. Ему уже шестьдесят. Я хочу самого лучшего врача для нее. Я боюсь, он... Он знает свое дело», — заметила я. «Если с Элвиной что-нибудь случится...» — Селестина нервно кусала губы. «Как странно, — подумала я, — что она, всегда такая спокойная, столь сильно переживает из-за дочери Элис». Мне хотелось обнять и утешить ее, но, вспомнив, что я только гувернантка, конечно, этого не сделала. Появились доктор Пенгели и Конан. Врач, улыбаясь, сказал, перелом большой берцовой кости, больше ничего серьезного. Слава Богу, воскликнули мы с Селестиной в один голос. Через день-два она почувствует себя намного лучше. Остальное дело времени. Надо только подождать, пока срастется кость. У детей кости срастаются быстро. «Вам, дорогие леди, не о чем беспокоиться». «Можно нам зайти к ней?» — нетерпеливо спросила Селестина. «Конечно, можно. Она уже спрашивала, а мисс Лэй?» «Через полчаса я дам ей еще лекарство, чтобы она спокойно спала ночь. Увидите, завтра ей станет намного лучше». Мы зашли в комнату. Бледная Львина лежала на кровати и слабо улыбнулась, увидев нас. — Здравствуйте, мисс, — сказала она. — Здравствуйте, тетя Селестина. Опустившись на колени рядом с кроватью, Селестина взяла руку Элвины и покрыла ее поцелуями. Я остановилась по другую сторону постели. Девочка виновато взглянула на меня. — Я не смогла, — сказала она. — Но ты попробовала, а это главное. Конан стоял в ногах кровати. — Твой отец очень гордится тобой, — сказала я ей. «Он думает, я глупая», — ответила Элвина. «Нет, он так не думает», — горячо возразила я. «Он гордится тобой. Он так и говорил мне. Самое главное, — сказал он, — это то, что ты попробовала взять тот барьер, и не важно, что ты упала». Конан обошел сбоку кровать и остановился рядом со мной. «Правда? Он правда так сказал?» «Конечно, правда», — воскликнула я. В моем голосе прозвучало негодование, потому что сам Конан Тремелин до сих пор не проронил ни слова, а ребенок ждал, ждал, что он подтвердит мои слова. Наконец он сказал: "Ты просто молодчина, Элвина, и я очень горжусь тобой". Слабая улыбка снова тронула ее бледные губы. Мисс, ах, мисс, останьтесь, не уезжайте отсюда, хоть вы не уезжайте. — прошептала Элвина. Я встала на колени и, взяв ее руку, поцеловала. Слезы текли по моим щекам. Я никуда не уеду, Элвина. Я всегда буду рядом с тобой, — воскликнула я. И только увидев глаза Селестины, я вспомнила, где нахожусь, и что рядом стоит Конан. Я гувернантка, не следует этого забывать. Я останусь здесь только, сколько ты захочешь, — решительно сказала я. Элвина умиротворенно улыбнулась. Когда Элвина заснула, мы оставили ее. Я хотела пойти к себе, но Конан сказал. «Зайдите в библиотеку, мисс Лей. Доктор хочет сказать нам несколько слов». И мы втроем направились в библиотеку, чтобы обсудить, как лучше ухаживать за больной. «Я буду приходить каждый день», — сказала Селестина. «Может, мне пожить у вас, пока она не поправится? Как ты думаешь, Конан?» «Это решайте сами, дорогие леди», — сказал доктор Пенгели. «Пока кости срастаются, девочку надо развлекать, обязательно поддерживать хорошее настроение, иначе может быть депрессия». «Мы будем развлекать ее», — пообещала я. «Нужна специальная диета, доктор. В течение первых двух дней что-нибудь легкое, паровую рыбу, молочный пудинг, заварной крем и тому подобное, а потом давайте ей все, что захочет». Я почувствовала облегчение, даже радость, и от такой резкой смены настроений у меня даже закружилась голова. Я слушала, как доктор отдает распоряжение, как Конан уверяет Селестину в том, что ей не нужно утруждаться и переезжать в Маунт Мелин, что мисс Лэй прекрасно совсем справится, но если что понадобится, с признательностью примет ее помощь. «Ты всегда прав, Конан», — сказала Селестина, — «так будет лучше». «Начнутся ненужные разговоры, если я перееду сюда. Глупо, конечно, но люди всегда находят повод для сплетен». Я поняла, что она имеет в виду. Стоит ей только переехать в Маунт мелин как сразу же начнутся пересуды, намеки на их отношения с Конаном. «Между тем, как мое пребывание в доме, естественно, хотя мы с Селестиной примерно одного возраста». «Я ведь, в отличие от нее, гувернантка, и по своему социальному положению неровня хозяевам». Конан рассмеялся и сказал, «Ты на чем приехала, Селеста?» «Верхом, на спеллере. Хорошо, я провожу тебя. Спасибо, Конан, ты очень любезен. Но, право, я могу и одна вернуться домой, если тебе ерунда. Я с тобой». Он повернулся ко мне. «У вас, мисс Лей, совершенно измученный вид». «Рекомендую пойти лечь и хорошенько выспаться». Я знала, что не смогу заснуть. И, по-видимому, это отразилось у меня на лице, потому что доктор сказал, «Я дам вам настойку, мисс Лей. Примите ее за пять минут до сна, и вы прекрасно отдохнете». «Спасибо», — поблагодарила я его, потому что внезапно поняла, как устала. Завтра я должна проснуться прежней, уравновешенной мисс Лей, способной справиться с любой сложностью, если таковая возникнет. Я поднялась к себе. В комнате меня ждал ужин — холодный цыпленок с овощами. Я села за стол, но аппетита не было, и я едва притронулась к еде, хотя в другое время отдала бы ей должное. Примукая на стойку доктора Пенгели и лягу спать решила я. Вдруг постучали в дверь. «Войдите», — сказала я. И появилась миссис Полгрей. Она явно была чем-то расстроена. Вполне естественно. Кто бы из домочадцев не расстроился. Это ужасно, — начала она. Я быстро вставила. «Все уже хорошо, миссис Полгрей. Доктор сказал, она скоро поправится». «Да, эту новость я уже слышала. Я отжили мисс. Я очень волнуюсь за нее». Джили? Она не вернулась после того, как закончились состязания. Я ее не видела с самого обеда. Она, наверное, бродит где-нибудь, я надеюсь. А не видела ли она... Не могу понять, мисс. Как это она пошла смотреть эти состязания? Ведь она же боится лошадей. Я не поверила, когда мне рассказали, что она была там сегодня. И вот теперь она не вернулась. Но она же часто где-то ходит одна, правда? «Это так. Но к чаю она всегда возвращается. Я не представляю, что с ней случилось. А в доме искали, дами сыскали всюду. И Кити, и Дейзи искали, да и Полгрей тоже. Ребенка в доме нет». «Хорошо. Я помогу вам. Идемте». И вот вместо того, чтобы отдыхать, я отправилась на поиски Джилли. Я тоже начала беспокоиться, потому что после сегодняшних событий ждала чего угодно. Куда могла уйти маленькая Джили? Что могло с ней произойти? Перед моим мысленным взором рисовались жуткие картины. А вдруг она случайно забрела на берег и упала с обрыва в море? И теперь волны прилива безжалостно бьют о камни ее тела в бухте Мелин, точно так же, как восемь лет назад эти волны выбросили на берег тело ее матери. Нет, это уже слишком. Джили, наверное, заснула где-то в лесу. Она ведь туда часто ходит, убеждала я себя, и тут же сама себе возражала. Она не может заблудиться в лесу, она его прекрасно знает. Но все-таки я направилась в лес и громко звала ее «Джили! Джили!». С наступлением темноты туман опять сгустился и плотно окутывал меня, заглушая голос, но я продолжала искать ее. Интуиция подсказывала мне, что Джили не потерялась, а где-то прячется. Я оказалась права. Нашла ее на поляне, окруженной елочками, где я уже видела ее несколько раз. Наверное, это место служило ей своеобразным убежищем. Джили, позвала я ее. Джили. Услышав мой голос, девочка вскочила, готовая бежать, но остановилась, когда я обратилась к ней. Все в порядке, Джили, успокойся. Я здесь одна и не сделаю тебе ничего плохого. Она была похожа на маленькую фею из сказки со своими необыкновенными белыми волосами, распущенными по плечам. «Ты простудишься. Трава же совсем мокрая. Джилли, от кого ты прячешься?» Большие глаза пристально смотрели на меня. Я точно знала, что страх заставил ее искать спасение в лесу. «Если бы она только заговорила со мной, — подумала я, — если бы только объяснила». «Джилли», — снова обратилась я к ней, — Мы ведь с тобой друзья, ты знаешь это. Я твой друг, каким была тебе госпожа. Она кивнула, и мне показалось, что ее страх пропал. Наверное, раз увидев меня в Амазонке Элис, она мысленно восприняла нас как единое целое. Я положила руку ей на плечо, притянула девочку к себе. Ее платье, волосы, лицо были влажными. Даже на бровях и ресницах висели крошечные капельки тумана. «Да ты совсем замерзла, Джили. Она позволила мне обнять себя. «Пойдем, Джилли», — сказала я. «Пойдем домой. Твоя бабушка очень волнуется. Она не знает, где ты и что с тобой случилось». Она не сопротивлялась, когда я вела ее из леса, но шла неохотно. Я крепко прижала ее к себе одной рукой, потом спросила. «Сегодня днем ты ходила смотреть, как выступают лошади?» Она повернулась ко мне и, вцепившись ручонками в платье, уткнулась в него лицом. Она вся дрожала. Я поняла, что произошло. Этот ребенок, как и Элвина, ужасно боится лошадей. Еще бы! Она чуть было не погибла под копытами и так же, как Элвина, она испытала сильное потрясение, но Джили не оправилась от испуга, потому что тогда рядом не оказалось никого, кто помог бы рассеять внезапно окутавший ее мрак. Здесь, в туманном лесу, я решила, что никогда не отвернусь от бедного ребенка, которому так нужна моя помощь. Сегодня днем она снова испугалась. Увидев Элвину под копытами лошади, она вспомнила, что произошло с ней самой четыре года назад. В эту минуту я услышала стук копыт и крикнула «Я нашла ее! Еду, мисс Лей!» Огромная радость захватила меня. Это был Конан. Наверное, по возвращении из Маунт-Видена ему сообщили, что пропала Джилли, и он тоже присоединился к поискам. Он выехал на поляну, и Джилли еще крепче прижалась ко мне, пряча лицо в складках моего платья. «Она здесь», — сказала я, когда он подъехал ближе. «Бедная девочка совсем выбилась из сил. Возьмите ее к себе». Он наклонился в седле, чтобы поднять ее, но Джилли отшатнулась. «Нет! Нет!» — закричала она. Конан был поражен, услышав, что она вдруг заговорила. «Ведь все считали ее немой». Но я не удивилась. Я уже знала, что Джилли может говорить, но делает это только в минуты сильных переживаний. Джилли попыталась внушить я ей, «иди к хозяину, а я буду идти рядом и держать тебя за руку». Она затрясла головой. «Посмотри», — продолжала я, — «эту лошадь зовут Майское утро, и она очень хочет тебя подвести, потому что знает, что ты устала». Джили с ужасом посмотрела на лошадь, и я решила действовать быстро. «Держите ее», — сказала я Конану, и он, наклонившись, ловко подхватил Джили и усадил впереди себя. Она стала вырываться, но я ее успокаивала. «Не бойся, все хорошо, мы уже скоро будем дома, а там тебя ждет кружка теплого молока с хлебом, потом ты ляжешь в свою мягкую теплую кроватку, я всю дорогу буду идти рядом с тобой и держать тебя за руку». Девочка перестала вырываться, только крепко сжимала мою руку. Так закончился этот страшный день, когда Конан вместе со мной спасал заблудившегося ребенка. Передавая жили в руки ее бабушки, Конан нежно улыбнулся мне. У него была на редкость приятная улыбка. Именно улыбка, а не привычная усмешка. Я направилась к себе, испытывая чудесную легкость во всем теле. На сердце было радостно, но почему-то и немного грустно. Почему? Конечно же, я давно догадалась, что со мной случилось. А сегодня все стало окончательно ясно. Я совершила глупость такую, какой никогда не совершала в моей жизни. Впервые я полюбила человека из совершенно другого мира. Я влюбилась в хозяина замка Маунт Мелин, и, наверное, он об этом догадывается. На столике возле кровати стояла настойка, которую мне дал доктор Пенгели. Я заперла дверь, разделась, выпила лекарство и легла в постель. Но перед тем, как лечь, я подошла к зеркалу и, взглянув на себя, рассмеялась. В ночной сорочке из розовой фланели, аккуратно застегнутой на все пуговицы, я мало соответствовала придуманному романтическому образу. И тогда я громко сказала себе строгим гувернантским тоном: К утру все пройдет. Благодаря настойке доктора Пенгели ты отлично выспишься и придешь в себя.